«Как я за вас переживаю!» Пишет Лонг Джон, болит, 2009 4 3 22-48. «Сегодня качки нет, чувствую себя отлично. За завтраком наелся, как питон. Обедом, 5-о-клоком и ужином тоже не пренебрег. Готов к более полному отчету о первых впечатлениях».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 Кресла, каталки, трости, сгорбленные спины, а над всей этой геронтомассой висит огромный жизнерадостный билборд с лозунгом «Мы так молоды, а уже покоряем мир». Оказывается, фирма Penisular, которой принадлежит наш Сокол, недавно отметила свое пятилетие и, как теперь говорят, позиционирует себя лидером нового поколения круизных компаний.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 Она от меня вылетела, чуть бриллианты из ушей не выскочили. Побежала жаловаться, но ну и хрен с ней. Контракт не обязывает меня разводить мне релихи с любовницей работодателя. Не дравлюсь, пусть увольняют. Думаю, после этого милого разговорчика я окажусь на улице, но зато с выходным пособием. Однако надолго этих денег не хватит, так что окучивай тетеньку, будь с ней неразлучен». Пишет Гретхен. 2009, 4 4 час 18. Сегодня подбила бабки Зо Марды. Бухгалтерия жуть. Расходов 209 тысяч, не считая моей так называемой зорплаты, которую могу подождать. Доходов шиш, попутного ветро. Пишет Лонг Джон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 Мировым новостям и политике отведено строчек 10, все остальное – спортивные новости, подробный пересказ вчерашних эпизодов всех основных телесериалов, программа развлечений и оповещения, как нынче одеваться к ужину. Белый галстук или черный, смокин или пиджак, вечернее платье или свободный стиль – это значит, что дама можно являться в костюме, но, разумеется, не в брючном.